Осталось 30 фунтов. Велик Лондон, но уж не так велик по части торговли наркотой. И столько народу знает Джима. И им делать больше нечего, кроме как языком трепать. Будут только рады возможности подлизаться к Элберту. Да ведь еще и Мэй. Без Элберта ее не найти. Люди пропадают, но иногда они вновь появляются, иногда нет. Навстречу ему шли две девушки, хихикали. Та, что потолще, в узкой юбочке — Полные ноги напоказ. Джим опять сплюнул, но горечь во рту осталась, и в горле комок. Как не откашливайся. От ненависти умирают, — сказала Мэй, — и пропала. Глава одиннадцатая За две недели до переезда должны были доставить новую кровать, и Якоб попросил Изабель подождать в квартире, так как у него назначена встреча. Но потом он уговорил своего клиента, господина Штрауса, перенести встречу на более поздний час а секретарша Юлии велел заказать столик в Борхарте. Он уточнял договор, согласно которому жилой дом номер 178 по Пренслауэр-Аллее должен был отойти к господину Штраусу. И осмотрел этот дом с его обшарпанным фасадом. Оставалось сформулировать последнее заявление в ведомство по имущественным вопросам этой федеральной земли. Скоро все завершится, и еще один дом встанет под леса на ремонт. Только вот договоры с оптовым складом, два года назад открывшим филиал на первом этаже, надо бы проверить. А так все прошло гладко, обсуждать больше нечего. И Штраус в итоге обрадовался, что встреча состоится вечером, ведь тогда он проведет этот вечер не один. Яков снова спрашивал себя, от чего бездетный состоятельный человек, 76 лет, не пожалел ни сил, ни денег, чтобы вернуть прежнее имущество своей матери. Поздно ведь. Но Штраус, даже если сам об этом задумывался, начнет ему рассказывать про активные действия, столь необходимые именно в его возрасте, про новый облик квартала Пренслауэрберг. Произдательство, заинтересовавшийся всем этим зданием с огромным внутренним двором, и ему якобы останется только промолчать. Якобы было знакомо выражение лица многих его клиентов по окончании дела. Гнетущая тишина, щетность прорыва, потерянность. Напоказ триумф, даже гордость, будто одержана бесспорная победа, будто сам клиент, а не адвокат, отвоевал имущество. Но как часто клиенты цеплялись за него, звонили ему, только чтобы послушать успокаивающий голос опытного врача, знающего об их недуге. Он не сказал, Изабель, что все-таки сможет прийти на Вартбург-штрассе. Хотел устроить ей сюрприз, и в пять часов припрыжку побежал вниз по лестнице мимо Шрайбера, молча посторонившегося, и остановил такси. В двадцать минут шестого он был на Вартбург-штрассе, толку поискал ключ от дома, наверное, забыл его, и никто не открыл на звонок, а окна... Их хорошо было видно с другой стороны улицы. Были закрыты. Накануне вечером Изабель, лёжа поперёк его кровати, нетерпеливым жестом руки, велела ему ждать. И вдруг разом поднялась, всем вытянутым телом, таким напряжением мышц, что он был изумлён. Казалось, она отделилась от матраца чистым усилием воли. Затем расстегнула молнию, пуговицу, и одним движением бёдер скинула джинсы. Свет из гостиной достигал кровати. Яков стоял между гостиной и спальней, так что Изабель могла видеть только его темный силуэт. В полутьме ее ноги казались мускулистее, чем на самом деле. Он сунул руку в передний карман брюк, хотел успокоить себя от изумления, от ощущения одиночества, перехватило горло. Прошло не больше двух минут, когда она уже пришла в себя, и вызывающе, с наигранной серьезностью заявила, ты прав, нам нужна новая кровать. Он попросил ее уйти, ему вставать в пять утра. Но это же не причина. И на ее ясном, на ее непроницаемом лице читался вопрос, нельзя ли ей все же остаться. джинса она так и не натянула, а он не решался об этом попросить. Под приспущенными трусиками виднелась ровная светлая кожа. Отсутствие волос его раздражало. Теперь, стоя на Вартбург-штрассе, он пристально смотрел на тротуар перед собой, на квадратные плитки из прессованного красного камня, плотно пригнанные друг к другу, только одна справа вздыбилась. Начинался дождь. На мэрингдам она вышла из метро. Хотелось пойти пешком, не пересаживаться на седьмую линию в сторону Щеннеберга. И только на улице заметила, что опаздывает. Ничего. Грузчики подождут. Подумала Изабелли, направилась в сторону запада. Деревья у Кройсберга все еще голые. В чаше под маленьким водопадом Воды ни капли. Плавной дугой улица поднимается к мосту, пересекает бесконечные рельсы, песчаные пустыри, строительные площадки, и далеко позади остается город. Отодвинулась и телебашня игрушечного размера с ее шаром на острой верхушке.